Кассета 7. Дорожка 1. Гражданское право. Учебник. Том 1. Под редакцией АП. Сергеева ЮК. Толстого. Продолжение страницы 428. Это положение закреплено в виде общего в пункте 3 статьи 48 Гражданского кодекса и конкретизировано применительно к общественным и религиозным организациям в пункте 2. статьи 117 Гражданского кодекса. Примечание первое. Как уже отмечалось, в законе неопределённым исчерпывающим образом не перечень юридических лиц на имущество которых их учредители имеют право собственности или иное вечное право, не перечень юридических лиц в отношении которых их учредители, участники имеют обязательственные права. В качестве примера первых можно привести профсоюзные организации, которые могут иметь имущество не только в собственности, но и в хозяйственном ведении, в качестве примера вторых некоммерческие партнерства, в отношении которых их члены сохраняют обязательственные права. Конец примечания. Закон об общественных объединениях от 19 мая 1995 года содержит специальный раздел, посвященный собственности общественного объединения и управлению его имуществом. Примечание второе. Напомним, что этот закон различает такие организационно-правовые формы общественных объединений, как общественная организация, общественное движение, общественный фонд, общественное учреждение, орган общественной самодеятельности. В случае государственной регистрации соответствующего объединения, оно с момента регистрации становится юридическим лицом. Конец примечания. В силу статьи 30 закона общественное объединение, являющееся юридическим лицом, может иметь Собственности, земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимые для материального обеспечения деятельности объединения, указанное в его уставе. Страница 429. В собственности объединения могут также находиться учреждения, издательства. Средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств данного объединения в соответствии с его уставными целями. Федеральным законом могут устанавливаться виды имущества, которые по соображениям государственной и общественной безопасности, либо в соответствии с международными договорами, не могут находиться в собственности объединения. Общественные фонды могут осуществлять свою деятельность на основе доверительного управления, в скобках смотрите, часть четвертую. Статьи 30 Закона об общественных объединениях, пункт 4 статьи 209 Гражданского кодекса. В этих случаях фонд, как собственник, передает свое имущество в доверительное управление другому лицу, доверительному управляющему. Передача имущества в доверительное управление не влечет смены собственника. Доверительный управляющий обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица, бенефициария. К источникам формирования имущества объединения отнесены вступительные и членские взносы, добровольные взносы и пожертвования, поступления от проводимых в соответствии с уставом лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий, доходы от предпринимательской деятельности, гражданско-правовые сделки, внешнеэкономическая деятельность, другие, незапрещенные законом, поступления. Политические партии, политические движения общественные объединения, уставы которых предусматривают участие в выборах, Не вправе получать финансовую и иную материальную помощь от иностранных государств, организаций и граждан, на деятельность связанную с подготовкой и проведением выборов. Для современной России это запрещение особенно актуально. В законе определены субъекты права собственности. В общественных организациях, общественных движениях, общественных фондах и органах общественной самодеятельности в общественных организациях субъектами права собственности являются сами эти организации, обладающие правами юридического лица. Каждый отдельный член данной организации не имеет права на долю в ее имуществе. В общественной организации, структурные подразделения, которые действуют на основе единого устава данной организации, собственником имущества является организация в целом. Структурные подразделения, в случае признания их юридическими лицами, имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними собственником. Если общественная организация объединяет свои территориальные организации в союз, ассоциацию, то союз является собственником имущества, которое используется в интересах общественной организации в целом, а территориальные организации – собственниками принадлежащего им имущества. Страница 430. Субъектами права собственности признаются в случае регистрации их в качестве юридических лиц и такие объединения, как общественные движения, общественные фонды и органы общественной самодеятельности. Все они не имеют членства. В отношении общественных движений и общественных фондов предусмотрено, что от их имени права собственника осуществляют их постоянно действующие руководящие органы, указанные в уставах. Что же касается такой организационно-правовой формы общественного объединения, как созданные и финансируемые собственником общественные учреждения, то они в соответствии со статьями 296 и 298 Гражданского кодекса и статьей 35 Закона об общественных объединениях, наделяются правом оперативного управления закрепленным за ними имуществом. В то же время они могут быть и собственниками созданного и в скобках или приобретенного ими иными законными способами имущества, так они могут стать собственниками имущества, полученного ими по наследству или в виде дара пожертвования. Если общественному учреждению предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные от нее доходы. и приобретенные за счет их имущества поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе. Таким образом имущество может находиться в оперативном управлении в собственности и в самостоятельном распоряжении общественного учреждения. Право оперативного управления и право самостоятельного распоряжения имуществом принадлежат к числу ограниченных вечных прав. На них распространяется характеристика указанных прав, которая была дана в главе права государственной и муниципальной собственности. К числу некоммерческих относятся также благотворительные организации, которые могут создаваться в формах общественных организаций, объединений, фондов, учреждений и в иных формах. Благотворительная организация является неправительственной. Ее учредителями не могут быть ни органы государственной власти и местного самоуправления, ни государственные и муниципальные предприятия и учреждения. Они могут быть как основаны, так и не основаны на членстве. Источники формирования имущества благотворительной организации определены в статье 15 Закона о благотворительной деятельности и благотворительных организациях от 11 августа 1995 года. Примечание 1. Собрание законодательства Российской Федерации 1995 номер 33 статья 3340. Конец примечания. В статье 16 закона предусмотрено, какое имущество может принадлежать благотворительной организации на праве собственности, либо находиться у нее на ином вечном праве. На каком именно праве находится имущество у благотворительной организации зависит от того, в какой организационно-правовой форме она создана. Так если она образована в форме учреждения, то имущество может находиться у нее и в оперативном управлении, и в собственности, и в самостоятельном распоряжении. Страница 431. Благотворительная организация может совершать в отношении находящегося в ее собственности или на ином вечном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству уставу данной организации, а также пожеланиям благотворителя. Особенно подчеркивается, что благотворительная организация не вправе использовать свои средства и имущества для поддержки политических партий, движений, групп и компаний, независимо от их ориентации. Согласно статьям 21 и 22 Закона о свободе совести и религиозных объединениях, имущество, необходимое для обеспечения деятельности религиозной организации, может находиться как в собственности, так и в пользовании указанной организации. В собственности религиозных организаций могут находиться здания, земельные участки, объекты производственного, социального, благотворительного, культурно-просветительского и иного назначения. Предметы религиозного назначения, денежные средства и иное имущество, необходимое для обеспечения их деятельности, В том числе, отнесенные к памятникам истории и культуры. Религиозные организации могут иметь на праве собственности имущества за границей. Религиозные организации могут иметь в собственности имущество, приобретенные или созданные ими за счет собственных средств, пожертвованное гражданами или организациями, переданные в собственность государством, либо приобретенные иными, не противоречащими законодательству способами. Кредиторы религиозной организации не могут обратить взыскание на имущество богослужебного назначения как движимое, так и недвижимое. В пользовании религиозных организаций может находиться имущество, которое предоставляется ими государственными, муниципальными, общественными и иными организациями, гражданами и соответственно составляет государственную или муниципальную собственность либо частную собственность граждан или юридических лиц. Передача религиозным организациям в собственность или в пользование в функциональных целях культовых зданий, сооружений с соотносящимися к ним земельными участками и иного имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, осуществляется безвозмездно. Религиозным организациям для реализации своих уставных целей предоставлено право создавать культурно-просветительские организации, образовательные и другие учреждения, а также создавать собственно предприятия. В скобках смотрите статьи 18 и 23 закона. За учреждениями, создаваемыми религиозной организацией, имущество закрепляется на праве оперативного управления, а за предприятиями на праве хозяйственного ведения. Закон о свободе совести и о религиозных объединениях не предусматривает предоставление имущества в собственность такой форме религиозного объединения, как религиозная группа. Объясняется это тем, что религиозная группа не является юридическим лицом. В то же время участники религиозной группы предоставляют в пользование помещения. и иное имущество, необходимое для ее деятельности. Страница 432. Если же религиозная группа будет в дальнейшем преобразована в религиозную организацию, то на нее, как на юридическое лицо, могут быть распространены положения об имуществе религиозной организации, которые закреплены в статьях 21 и 22 закона. Обретет она право создания учреждений и предприятий со всеми вытекающими из этого последствиями. Для религиозных организаций остается пока наиболее актуальным вопрос о возврате им ранее принадлежавшего имущества. Постановлением правительства Российской Федерации от 14 марта 1995 года номер 248 утверждено положение о порядке передачи религиозным объединениям, относящегося к федеральной собственности, имущества религиозного назначения. Примечание первое. Собрание законодательств Российской Федерации 1995 номер 12, статья 1000 59 Конец примечания. Положение предусматривает, что имущество может передаваться религиозным объединениям в собственность, пользование, либо совместное с учреждениями и организациями культуры Российской Федерации пользование. Обращение религиозного объединения о передаче ему имущества направляется в Мингос имущество, а если имущество относится к памятникам истории и культуры, в Министерство культуры Российской Федерации. к обращению прилагается историческая справка, сведения об использовании культового здания, строения, с прилегающей к нему территории и новое имущество в настоящее время о техническом состоянии этого здания, строения. Если имущество, относящееся к федеральной собственности, является памятником истории и культуры, то его передачу в пользование религиозному объединению осуществляет Министерство культуры, а если не является, то Мингосимущества. Передачу относящегося к федеральной собственности имущества религиозного назначения в собственность религиозным объединением осуществляет на основании решения правительства Российской Федерации Мингосимущества. При этом особо ценные объекты культурного наследия народов Российской Федерации передаче в собственность религиозным объединением не подлежат. Они могут передаваться религиозным объединением только в пользование на основе соглашений между объединением и Министерством культуры. Примечание второе. Так распоряжением правительства Российской Федерации от 22 апреля 1997 года номер 548-Р принято предложение администрации Мурманской и Владимирской областей и Русской Православной Церкви, Московский Патриархат, согласованное с Министерством культуры и Мингосимуществом России, поддержанное комиссией по вопросам религиозных объединений при правительстве Российской Федерации, о передаче в бессрочное, безвозмездное пользование Владимирско-Суздальской епархии Русской Православной Церкви находящегося в федеральной собственности памятника культуры федерального общероссийского значения комплекс зданий Троицкого Стефана Махрического монастыря. Комплекс зданий монастыря использовался для оздоровительного отдыха детей из Мурманской области. Дабы интересы детей не были ущемлены, предусмотрено выделение целевым назначением средств на восстановление комплекса зданий бывшего детского дома и создание на его базе санаторной лесной школы. с круглогодичным размещением детей из Мурманской области. Конец примечания. Страница 433. В случае возникновения разногласий по поводу передачи религиозному объединению имущества религиозного назначения, эти разногласия рассматривает комиссия по вопросам религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации. При необходимости комиссия вносит в Правительство проект соответствующего решения. Правительство рекомендовало органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. при передаче имущества религиозного назначения руководствуется положением от 14 марта 1995 года. Правового статуса фондов мы уже частично касались. Здесь же отметим их наиболее характерные общие черты. Во-первых, фонды относятся к числу некоммерческих организаций. Предпринимательской деятельностью фонд вправе заниматься для достижения целей, определенных в его уставе. Во-вторых, в фондах нет членства. В-третьих, Имущество, переданное фонду его учредителями, учредителем, является собственностью фонда. Касались мы и правового статуса объединения юридических лиц, ассоциаций и союзов. Как и фонды, они относятся к некоммерческим организациям. В то же время они имеют членов, в качестве которых могут выступать как коммерческие, так и некоммерческие организации. Если по решению участников на ассоциацию, союз, возлагается ведение предпринимательской деятельности, Такая ассоциация преобразуется в хозяйственное общество или товарищество, либо может создать в этих целях хозяйственное общество или участвовать в нем. Ассоциации и союзы, организации, создающие их, хозяйственные общества и товарищества, в которые ассоциации и союзы преобразуются, хозяйственные общества, которые ассоциации и союзы создают или в которых они участвуют, являются юридическими лицами и собственниками принадлежащего им имущества, пределы и способы использования которого. зависит от того, какой правоспособностью наделяется соответствующая организация, общей или специальной. Страница 434, глава 21. Право общей собственности. Параграф 1. понятие и виды права общей собственности. Понятие права общей собственности. В предшествующих главах раздела «Вечное право» Речь шла преимущественно об односубъектной собственности, то есть о собственности, субъектом которой является какое-то одно лицо, будь то гражданин, юридическое лицо, государство, государственное или муниципальное образование. Нередки, однако, случаи, когда имущество принадлежит на праве собственности не одному лицу, а двум или более лицам. В таких случаях на имущество возникает общая собственность. Она может возникнуть в силу различных оснований – наследования – Состояние в браке, образование крестьянского, фермерского хозяйства, приватизации, совместной покупки вещи, совместной постройки дома, соединения и смешения вещей и так далее. Объектом права общей собственности, как и любого другого вида права собственности, является индивидуально определенная вещь, например, жилой дом, или совокупность таких вещей, например, совокупность вещей, входящих в состав наследства. Объектом права общей собственности может быть и предприятие в целом, как имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Для общей собственности характерна множественность субъектов права собственности, которые именуются участниками общей собственности или сособственниками, множественностью субъектов права собственности на один и тот же объект и вызвана необходимость специального правового урегулирования отношений общей собственности. Это необходимо, чтобы согласовать воли участников общей собственности, обеспечить учет каждым из них законных интересов не только окружающих их третьих лиц, но и остальных сособственников, надлежащее состояние общего имущества и так далее. Общая собственность характеризуется переплетением отношений сособственников ко всем третьим лицам с одной стороны и отношений между самими сособственниками с другой. Первые по своей юридической природе являются абсолютными, вторые относительными. Виды права общей собственности. Закон закрепляет два вида общей собственности – долевую и совместную. В скобках пункт 2 статьи 244 Гражданского кодекса. Общая собственность именуется долевой тогда, когда каждому из ее участников принадлежит определенная доля. В общей совместной собственности доли ее участников заранее не определены, Они фиксируются лишь при разделе совместной собственности или при выделе из нее. Следствие этого совместная собственность нередко обозначается как «бездолевая собственность». В том, что каждому участнику общей доевой собственности, а в конечном счете и общей совместной собственности, при ее разделе или при разделе из нее принадлежит право на долю, сомнений не возникает. Сложнее вопрос, в чем именно принадлежит им право на долю, В чем это право выражается? В ныне действующем законодательстве закреплено, что каждому со-собственнику принадлежит доля в праве собственности на все общее имущество. Страница 435. Такой подход к раскрытию содержания права участника общей долевой собственности обладает рядом достоинств. Во-первых, подчеркивается, что право каждого со-собственника не ограничивается какой-то конкретной Частью общей вещи, а распространяется на всю вещь. Во-вторых, сохраняется указание на то, что объектом этого права, как права собственности, является вещь. В-третьих, поскольку права других сособственников также распространяются на все имущество в целом, не ставится под сомнение характеристика общей собственности как собственности многосубъектной. И, наконец, в-четвертых, поскольку право каждого со-собственника выражается в определенной доли, выявлена специфика долевой собственности как особого вида общей собственности. Примечание первое. Тот же ход рассуждений с известными оговорками приложим к общей совместной собственности, поскольку доли, хотя и в потенции, существуют и в ней, и подлежат определению при разделе и выделе. Конец примечания. Менее удачны попытки раскрыть содержание права принадлежащего участнику общей долевой собственности с помощью понятий реальной или идеальной доли. Под реальной долей понимают конкретную физически обособленную часть общего имущества, которая якобы принадлежит каждому из сособственников. Эта конструкция ведет к замене многосубъектной собственности односубъектной. Специфика же общей собственности в том, то нескольким лицам принадлежит право собственности на один и тот же материальный предмет. Неприемлема и конструкция идеальной доли, которая сводит право на долю лишь к ее стоимостному выражению. Эта конструкция ведет к упразднению вещи как объекта общей собственности, а тем самым и к замене права общей собственности обязательственным. Таким образом, обе конструкции не только не раскрывают сущности отношений общей собственности, а приводят, хотя и с разных сторон, к упражнению общей собственности как особого правового института. Примечание 2. О юридической природе права, принадлежащего участнику общей долевой собственности, подробнее смотрите. Земелева М.В. Общая собственность в советском и гражданском праве. Ученые записки В.Юн. Выпуск 2. Москва 1941. Страница 3-90. Маркова М.Г. Понятие И содержание права общей собственности. Очерки по гражданскому праву. Ленинград 1957 страница 79-92. Генкин ДМ. Право собственности в СССР. Москва 1961. Глава 4. Мананкова РП. П. и общей долевой собственности граждан. Томск 1977 страница 8-34. Ярошенко, АА, личная собственность в гражданском праве, Москва, 1973, страница 51-57, советское гражданское право Казахской ССР, выпуск 3, право собственности, Алма-Ата, 1970, страница 157-162, Мисник, НН, правовая природа общей собственности, правоведение, 1993, номер 1, Страницы 24-34. Конец примечания. Впрочем, критике подвергается и определение принадлежащей со собственнику доли как доли в праве. Так Н.Н. Мисник полагает, что никто из сторонников этой теории не дает представления о том, как должно делиться право собственности. Он считает, что участнику общей собственности принадлежит доля в вещи, причем эта доля как материально, так и идеально. Доля материальна, так как материальна сама вещь, в которой она воплощена. Но доля в то же время идеальна, так как выделяется путем идеального, мысленного, абстрактного членения вещи. Страница 436. Доля, заключает автор, представляет собой идеальную мысленную часть материальной вещи. По-видимому, авторам предпринята попытка объединить конструкции реальной и идеальной доли. Поэтому против суждений Н.Н. Мисника могут быть выдвинуты все те возражения, которые неоднократно формулировались в отношении обеих указанных конструкций. Закрепленный ныне в законе подход к определению доли как доли в праве, При всей его уязвимости обладает все же известными преимуществами по сравнению с конструкциями доли в вещи, реальной доли, и доли и в стоимости вещи, идеальной доли. Общая собственность на имущество является долевой, кроме случаев, когда законом предусмотрено образование на это имущество совместной собственности. Тем самым в законе закреплена презумпция, согласно которой общая собственность, в случае ее возникновения, предполагается долевой. Общая долевая собственность может возникнуть в силу любых допускаемых законом или договором оснований. Исчерпывающего перечня оснований ее возникновения закон не предусматривает. Более того, по соглашению участников общей совместной стоимости, если, а если оно не достигнуто, то по решению суда На их общее имущество может быть установлена долевая собственность. Иными словами, допускается перевод имущества с режима общей совместной на режим общей долевой собственности. Не ограничивается законом и состав участников общей долевой собственности, которые могут представлять различные формы и виды собственности. Допускается общая долевая собственность не только граждан, но также граждан и юридических лиц, граждан и государства, юридических лиц и государства, других субъектов гражданского права в любом их сочетании. Примечание первое. По ранее действовавшему законодательству общая собственность граждан с одной стороны, государства и организации с другой не допускалась. Если она все же возникала, например, при наследовании, то подлежала прекращению в порядке установленным законом. Смотрите, например, статью 123 Гражданского кодекса 1964 года. Ныне эти ограничения не распространяются на отношения общей долевой собственности. Что же касается общей совместной собственности, то она с таким субъектным составом возникнуть вообще не может. Конец примечания. Иным является подход законодателя к общей совместной собственности. Во-первых, образование общей совместной собственности допускается лишь в случаях, прямо предусмотренных законом. Во-вторых, и это вытекает из предыдущего, перейти с режима общей долевой на режим общей совместной собственности можно опять-таки лишь тогда, когда это допускает закон. Объясняется это тем, что отношения общей совместной собственности в гораздо большей степени носят лично доверительный характер, нежели отношения общей долевой собственности. А потому круг участников общей совместной собственности неизбежно должен быть ограничен. Действующее законодательство предусматривает в частности общую совместную собственность супругов, членов крестьянского, фермерского хозяйства, членов семьи на приватизируемое жилье. В ходе последующего изложения мы ознакомимся с каждым из этих видов общей совместной собственности. Страница 437. Параграф 2. Общая долевая собственность. Определение долей в праве общей собственности. Едва ли не во всех нормах Гражданского кодекса по общей собственности упоминается принадлежащая ее участникам доли. Однако законодатели интересует не столько юридическая природа доли в праве общей собственности, В дальнейшем доли в общей собственности, сколько количественное измерение доли. Это необходимо для распределения между сособственниками приносимых общим имуществом доходов и падающих на него расходов, для определения того, на что может претендовать сособственник при разделе общей собственности и при выделе из нее. К тому же размер доли на протяжении существования общей собственности не остается неизменным. Размер доли может увеличиваться или уменьшаться вследствие изменения состава участников общей собственности, внесения в общее имущество улучшений и целого ряда других обстоятельств, которые необходимо учитывать. Словом, для того, чтобы отношения между со-собственниками отличались требуемой в гражданском обороте четкостью и определенностью, необходимо знать, в чем... Именно в тот или иной момент наличие общей собственности выражается, принадлежащая каждому из них в этой собственности доля. Доля в общей собственности выражается в виде дроби, либо в виде процентов. Так, собственнику могут принадлежать 3 четвертых, 2 третьих, 7 десятых и так далее. Или 10, 20, 35, 50 процентов и так далее. в общем имуществе. Да. Доли участников общей собственности считаются равными, если иное не вытекает из закона, договора или существа сложившихся между ними отношений. Определение долей в праве общей собственности на общее имущество в кондоминиуме производится по правилам предусмотренным статьей 9 закона о товариществах собственников жилья. По соглашению всех сособственников, собственников Порядок определения и изменения их долей может быть установлен в зависимости от вклада каждого из них в образование и приращение общего имущества. Если сособственник внес в общее имущество улучшение, то судьба улучшений и их влияние на размер доли сособственника в указанном имуществе зависят, во-первых, от того, был ли соблюден при внесении улучшений установленный порядок, И во-вторых, от того, относится ли улучшение к неотделимым или отделимым. Если улучшение неотделимые и при их внесении был соблюден установленный порядок, то сособственник, внесший улучшение может требовать увеличения размера своей доли соразмерно тому, насколько возросла стоимость общего имущества. Если порядок внесения неотделимых улучшений соблюден не был, то сособственник. не вправе требовать увеличения размера своей доли. Что же касается отделимых улучшений, то они, если иное не предусмотрено соглашением со собственников, поступают в собственность того, кто их произвел. Иными словами, внесение таких улучшений, поскольку они отделимы, само по себе не дает права требовать увеличения доли. Осуществление права общей долевой собственности. Содержание права общей долевой собственности составляют принадлежащие сособственникам правомочия по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом. Каждый со-собственник при осуществлении права общей собственности, независимо от размера своей доли, имеет один голос. Страница 438. Впрочем, практического значения, как мы сейчас увидим, это не имеет. Осуществление права общей собственности должно происходить по взаимному согласию всех сособственников. Если же согласие не достигнуто, то определение последствий возникших разногласий зависит от того, касаются ли они осуществления правомочий по владению и пользованию общим имуществом или правом распоряжения. Если сособственники не договорились относительно владения и пользования общим имуществом, то каждый из них, хотя бы оставшийся в единственном числе, может обратиться в суд. Если же разногласия касаются права распоряжения, например, два сособственника желают общее имущество продать, а третий возражает против продажи, то возникший спор не может быть урегулирован судом. Принцип взаимного согласия при осуществлении права распоряжения общей собственностью должен действовать без каких бы то ни было изъятий. Возвращаясь к приведенному примеру, два сособственника в купе или порознь могут продать свои доли, но навязать третьему продажу всего общего имущества в целом они не вправе. Именно поэтому при осуществлении права общей собственности в принципе не имеет практического значения какой доли располагает каждый из сособственников, хотя размер доли подлежит учету при распределении приносимых общим имуществом доходов и плодов. падающих на нее расходов и обременений. В скобках смотрите статьи 248 и 249 Гражданского кодекса. Принадлежащая со-собственнику доля в общей собственности не, не локализуется в какой-то конкретной части общего имущества, а простирается на все имущество в целом. В то же время сособственник может быть заинтересован не только в меновой, но и в потребительской стоимости указанного имущества. Он может быть заинтересован не только в доходах, которые приносит общая вещь, например, при сдаче ее в наем, но и в том, чтобы использовать эту вещь для удовлетворения своих потребительских нужд, например, самому проживать в доме. Со-собственник имеет право на предоставление в его владение и использование части общего имущества с размерной долей Если это невозможно, он вправе требовать от других участников общей собственности соответствующие компенсации. В тех случаях, когда во владение и пользование сособственника выделяется часть общего имущества, он наряду с сохранением права на долю в общей собственности приобретает также право на выделенную ему часть имущества. По своей юридической природе это право может быть отнесено к вечным. Такие ситуации чаще всего возникают при определении порядка владения и пользования жилым домом, находящимся в общей собственности двух или более лиц. Если договор об определении порядка владения и пользования домом удостоверен нотариусом и зарегистрирован в местной администрации, то он сохраняет силу и для того лица, к которому перейдет доля в общей собственности, например, для наследника или покупателя доли. Одним из оснований возникновения общей собственности с которым связано немало вопросов ее осуществления, является совместное участие двух или более лиц в строительстве дома. Страница 439. Нередки случаи, когда гражданин, которому для строительства дома отведен земельный участок, привлекает к участию в строительстве членов своей семьи или иных лиц. По окончании строительства между созастройщиками. А иногда между ними и органом государственной власти, местного самоуправления, возникает спор, за кем дом должен быть зарегистрирован, только ли за лицом, которому отведен земельный участок, или также и за иными лицами. Судебная практика подходит к разрешению указанных споров с учетом следующих условий. Во-первых, необходимо установить связаны ли лица, принимавшие участие в строительстве дома, семейно-бытовыми отношениями. или являются посторонними для застройщика лицами. Во-вторых, в каких целях возводился дом? В целях обеспечения жильем принимавших участие в строительстве лиц или в иных целях? Наконец, в-третьих, к участию в деле, если он не выступает в деле в качестве стороны, надлежит привлечь орган, который отводит земельные участки и выяснить его отношение к возникшему спору. Если лица, участвовавшие в строительстве, связаны с семейно-бытовыми отношениями, или хотя бы и не связанный, но дом возводился для обеспечения как тех, так и других лиц жильем, а орган, отводивший земельный участок, не возражает против признания дома общей собственностью, спор решается судом в пользу фактических застройщ... со-застройщиков. Суд может и не согласиться с мнением соответствующего органа, возражавшего против признания дома общей собственностью созастройщиков, но свое несогласие суд должен мотивировать в решении по делу. В случае признания дома общей собственности созастройщиков суд может определить их долю в общей собственности с учетом стоимости труда и материалов, вложенных со-застройщиками в строительство дома, а также иных заслуживающих внимания обстоятельств, например, состава семьи. При отказе в признании дома общей собственностью, дело ограничивается присуждением со-застройщикам стоимости труда и материалов. Примечание первое. Смотрите, постановление пленума Верховного суда СССР от 31 июля 1981 года номер 4 о судебной практике по разрешению споров, связанных с правом собственности на жилой дом. Сборник постановлений пленумов Верховных судов СССР и РСФСР Российской Федерации по гражданским делам Москва 1999 страница 68. Конец примечания. Каждый со-собственник по своему усмотрению может распоряжаться принадлежащей ему долей в общей собственности. Для распоряжения долей, в том числе и для ее отчуждения, он не должен испрашивать согласие других участников общей собственности. В то же время им далеко не безразлично, кто заступит место сособственника, отчуждающего свою долю. Кроме того, они могут быть заинтересованы и в приращении своих собственных долей. Вследствие указанных иных обстоятельств в законе должны быть закреплены правила, которые, не ущемляя прав со-собственника на распоряжение своей доли, вместе с тем обеспечивали бы, насколько это возможно, интересы остальных участников общей собственности. Этим целям призваны служить установление закона о преимущественном праве покупки отчуждаемой доли. К их анализу мы сейчас и перейдем. Страница 440. При продаже доли постороннему лицу остальные сособственники имеют преимущественное право покупки доли по цене, за которую она продается и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов. Продавец доли обязан в письменной форме известить остальных сособственников о намерении продать долю постороннему лицу с указанием цены и других условий продажи. Если остальные сособственники откажутся от покупки доли или не приобретут доли в праве собственности на недвижимое имущество в течение одного месяца, а на движимое имущество в течение 10 дней со дня извещения, продавец может продать долю любому лицу. При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой другой со-собственник в в течение трех месяцев в судебном порядке требовать перевода на его прав и обязанностей покупателя. Аналогичные правила применяются и при отчуждении доли по договору Мены, но лишь тогда, когда отчуждатель обменивает свою долю на вещи, определенные родовыми принципами, вероятно, признаками. Причем лицо, имеющее преимущественное право на приобретение доли, предлагает отчуждателю вещь того же рода, в том же количестве и того же качества. В случаях, предусмотренных законом, распорядиться долей в общей собственности можно лишь при соблюдении тех, или иных условий. Так общее имущество в кондоминиуме не подлежит отчуждению отдельно от права собственности домовладельцев на помещение в кондоминиуме. В связи с тем, что Конституционный суд признал статью 4 Закона о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации в части ограничивающей приватизацию жилых помещений в коммунальных квартирах государственного и муниципального жилищного фонда социального использования не соответствующей Конституции, Российской Федерации, примечание первое, возник вопрос, какой правовой режим должен быть распространен на комнаты, приватизированные нанимателями в коммунальных квартирах. Примечание первое. Смотрите постановление Конституционного суда Российской Федерации от 3 ноября 1998 года, Собрание законодательства Российской Федерации 1998, номер 45, статья 5603, конец примечания. Следует ли считать эти комнаты находящимися в раздельной собственности приватизировавших их лиц и членов их семей, если они являются участниками приватизации, или распространять на эти комнаты, так же как и на места общего пользования в данной квартире, режим общей долевой собственности? Мы склоняемся ко второму ответу на поставленный вопрос, поскольку при ином подходе невозможно обеспечить осуществление собственниками, проживающими в квартире, преимущественного права покупки, при продаже одним из них приватизированной комнаты или комнаты. Для того же, чтобы обеспечить каждому со-собственнику бесперебойное и устойчивое пользование, занимаемой комнаты комнатами, без угрозы переделов, должен заключаться договор о порядке пользования квартирой, причем как жилыми, так и нежилыми помещениями. Не менее сложен вопрос, как должны определяться доли сособственников в местах общего пользования, которые также становится их собственностью. Подушно или в зависимости от метража приватизированных жилых помещений. Страница 441. Предпочтительный второй путь, дабы избежать систематического перераспределения долей в местах общего пользования в зависимости от изменения состава семей. Но при этом всем лицам на законном основании, проживающим в данной квартире, независимо от того, приватизирована ли вся квартира или только ее часть, Все ли проживающие являются участниками приватизации или нет, должен быть обеспечен равный доступ в нежилые помещения в квартире, кухня, ванная, туалет, подсобные помещения и равные условия пользования ими, распределение же обязанностей и расходов по ремонту и уборке мест общего пользования, оплате коммунальных услуг при наличии общего счетчика и так далее должно быть подушным. Прекращение права общей долевой собственности. Множественность субъектов прав собственности сказывается и тогда, когда речь идет об основаниях прекращения общей собственности. Наряду с основаниями, которые относятся как к односубъектной, так и к общей собственности, последние характеризуются специфическими основаниями ее прекращения, в первую очередь такими, как раздел общей собственности и выдел из нее. При разделе Общая собственность прекращается для всех ее участников при выделе для того, чья доля из общей собственности выделяется. Впрочем, выдел может привести к тем же результатам, что и раздел. Если общая собственность принадлежит двум участникам и один из них получает компенсацию за свою долю, то общая собственность прекращается и для другого, поскольку он становится единоличным собственником имущества, которое ранее было общим. Основания и способы раздела и выдела различны. Раздел и выдел могут иметь место как по взаимному согласию сособственников, так и по судебному решению. Выдел доли из общей собственности происходит не только по требованию выделяющегося сособственника, но и по требованию кредиторов для обращения взыскания на его имущество. Раздел и выдел, если это допускается законом и возможно без несоразмерного ущерба имуществу, происходит путем выдела доли в натуре. Если выдел доли в натуре невозможен, Выделяющийся сособственник получает денежную или иную компенсацию. Расчеты между сособственниками имеют место и тогда, когда имущество в натуре не может быть выделено в точном соответствии с размером принадлежащей каждому из них доли. Каковы бы ни были основания и способы раздела и выдела, количественным мерилом при определении размера имущества, выделяемого в натуре, либо размера компенсации должен служить размер принадлежащий со-собственнику доли. Иными словами, раздел общей собственности и выдел из нее должны происходить соразмерно принадлежащим со-собственникам долям. В соответствии с принципом взаимного согласия, которое необходимо при осуществлении права распоряжения общей собственностью, закон устанавливает, что выплата ее участнику остальными со-собственниками какой-либо компенсации вместо выдела доли в натуре допускается лишь с его согласия. Вместе с тем, в отступлении от этого правила предусмотрено, что когда доля со-собственника незначительна, в натуре ее выделить нельзя, и собственник не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии его согласия обязать остальных участников общей собственности выплатить ему компенсацию. Страница 442. С получением компенсации сособственник утрачивает право на долю в общем имуществе В скобках сравните пункт 1 статьи 246, пункт 1 статьи 247, пункты 4 и 5 статьи 252 Гражданского кодекса. Представляется, что в этом вопросе нормы Гражданского кодекса не согласованы друг с другом, поскольку правило о необходимости согласия всех сособственников при осуществлении права распоряжения общей долевой собственностью сформулировано в законе без каких бы то ни было изъятий. Между тем, при выплате со вопреки его согласию компенсации вместо выдела доли в натуре, имеет место распоряжение общей долевой собственностью в порядке, устанавливаемом судом, что допускается законом лишь при осуществлении владения и пользования ею. Более того, происходит исключение со-собственника из числа участников общей собственности, чего на таких условиях он может и не желать. Пункт четвертый. статьи 252 Гражданского кодекса сформулирован под несомненным влиянием части 3 пункта 12 Постановления пленума Верховного суда РСФСР от 10 июня 1980 года номер 4 примечание 1 Сборник постановлений пленумов верховных судов СССР и РСФСР Российской Федерации по гражданским делам Москва 1999 страница 179 конец примечания При этом не учтено, что правило части 3 пункта 12 названного постановления находилось в соответствии со статьей 117 Гражданского кодекса 1964 года, согласно которой суд мог определить порядок не только владения и пользования, но и распоряжения общей собственностью. Ныне же суд может определить лишь порядок владения и пользования, но не распоряжения общей собственностью. Примечание второе. Попытка примирения в кавычках норм гражданского кодекса о порядке распоряжения общей долевой собственностью в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года номер 6/8. Смотрите пункты 35-37 постановления. Конец примечания. Параграф 3. Общая совместная собственность. Общие положения. совместная собственность, в отличие от долевой, может быть образована лишь в случаях, предусмотренных законом. В новом гражданском кодексе закреплены два вида общей совместной собственности – супругов и членов крестьянского фермерского хозяйства. При этом допускается перевод общей совместной собственности на иной правовой режим. Участники совместной собственности, если иное не предусмотрено соглашением между ними, владеют и пользуются общим имуществом сообща. Распоряжение Общим имуществом осуществляется по взаимному согласию всех сособственников. Сделки по распоряжению общим имуществом может совершать каждый из участников совместной собственности, если иное не вытекает из соглашений между ними. Согласие других сособственников на совершение сделки предполагается, в тех же случаях, когда один из сособственников совершил сделку по распоряжению общим имуществом, не имея необходимых полномочий. Она может быть признана недействительной по требованию других сособственников, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была об этом знать. Страница 443. Таким образом, бремя доказывания лежит на стороне, требующей признания сделки недействительной, причем должно быть доказано наличие у стороны, совершившей сделку с сособственником, не имевшим полномочий, умысла или грубой неосторожности. Изложенные правила о порядке владения, пользования и распоряжения совместной собственностью применяются, если законом для отдельных видов совместной собственности не установлено иное. Совместная собственность в отличие от долевой не имеет заранее определенных долей. Они определяются лишь при разделе совместной собственности или выделе из нее. Доли признаются равными, если иное не предусмотрено законом или соглашением со собственников. Основание И порядок раздела совместной собственности и выдела из нее определяются по тем же правилам, что и для долевой собственности, поскольку иное не установлено законом или не вытекает из существа отношений участников совместной собственности. Общая совместная собственность супругов. в ранее действовавшем законодательстве правовой режим имущества супругов был определен в семейно-брачном законодательстве, причем проводился принцип раздельности до брачного имущества супругов и принцип общности имущества совместно нажитого супругами в период брака. Указанное имущество принадлежало супругам на праве общей совместной собственности. Новейшее законодательство претерпело существенные изменения в самом подходе к правовой регламентации имущественных отношений между супругами. Во-первых, целый ряд норм, регламентирующих эти отношения, включены в Гражданский кодекс. Во-вторых, супругам предоставлены достаточно широкие возможности самим определить, правовой режим имущества, нажитого во время брака. В отношении имущества, нажитого супругами во время брака, предусмотрено, что оно является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Супруги в брачном контракте могут отнести это имущество либо к общей долевой собственности, либо к раздельной собственности каждого из них. Что касается имущества, принадлежавшего каждому из супругов до вступления в брак, то оно, как и прежде, признается их раздельной собственностью. Аналогичный правовой режим распространяется на имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар или по наследству, а также на вещи индивидуального пользования, кроме предметов роскоши, хотя бы они и были приобретены во время брака за счет общих средств. Все это имущество, как и прежде, относится к раздельной собственности каждого из супругов. С другой стороны, имущество каждого из супругов может быть отнесено к совместной собственности, если во время брака в указанное имущество за счет общего имущества супругов или за счет личного имущества другого супруга были внесены вложения, которые значительно увеличили стоимость имущества. Например, дом, принадлежавший одному из супругов до вступления в брак, капитально отремонтирован за счет общих средств. Но это правило... Применяется лишь тогда, когда договором между супругами не предусмотрено иное. Смотрите главу седьмую и восьмую Семейного кодекса Российской Федерации, страница 44. Вопрос об обращении взыскания на общее имущество супругов решается в зависимости от того, является ли стороной в обязательстве только один из супругов или они оба. Если речь идет об обязательстве одного из супругов, то взыскание можно обратить лишь на имущество, находящееся в его раздельной собственности, а также на его долю в общем имуществе. Но если стороной в обязательстве могут быть признаны оба супруга, то взыскание можно обратить как на имущество, находящееся в раздельной собственности каждого из них, так и на их общее имущество. В скобках смотрите, главу 9 Семейного кодекса Российской Федерации. Например, суда в банке, получено в интересах семьи, или совместное имущество супругов возросло в результате совершения одним из них преступлений. При этом во всех случаях должны соблюдаться установленные законом правила об обращении взысканий на имущество граждан. Поскольку лишь зарегистрированный брак порождает права и обязанности супругов, имущество, нажитое лицами находящимися в фактических брачных отношениях, хотя бы оно и было нажито в этот Период этих отношений к совместной собственности не относятся, если, разумеется, они не будут приравнены к зарегистрированному браку. В зависимости от конкретных обстоятельств дела указанное имущество подпадает под правовой режим либо раздельной, либо общей долевой собственности со всеми вытекающими из этого последствиями. Презумпция равенства долей при разделе общей собственности или при выделе из нее здесь не действует. В то же время... Как вновь разъяснил Верховный суд Российской Федерации, если имущество было совместно приобретено лицами, состоявшими в семейных отношениях, до вступления в силу указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года, до вступления указа в силу, незарегистрированный брак влек те же последствия, что и зарегистрированный. На это имущество распространяется режим общей совместной собственности супругов. Смотрите пункт 18. постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 года номер 15 о применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака. Примечание первое. Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР Российской Федерации по гражданским делам Москва 1999 страница 37. В указанном постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации даны разъяснения о том, как следует применять нормы семейного законодательства о законном и договорном режиме имущества супругов и об их ответственности по обязательствам. В скобках смотрите. Пункты 11-19 постановления. Конец примечания. При этом распространение на данное имущество правового режима общей совместной собственности супругов не ставится в зависимости от того, Приравнены ли семейные отношения, имевшие место до вступления в силу указа от 8 июля 1944 года к зарегистрированному браку в установленном законом порядке или нет, достаточным признается самый факт наличия таких отношений. Общая совместная собственность членов крестьянского фермерского хозяйства. В отличие от колхозного двора, хозяйство которого носило подсобный по отношению к общественному хозяйству колхоза характер, Крестьянское, фермерское хозяйство рассчитано на производство товарной продукции, реализуемой на рынке. Страница 445. Именно этим в первую очередь определяется его субъектный состав, а также круг объектов, которые находятся в общей собственности участников хозяйства. До введения в действие первой части Гражданского кодекса основные нормы о крестьянском хозяйстве были сосредоточены в законе о крестьянском, фермерском хозяйстве и земельном кодексе. В Гражданском кодексе нормы о крестьянском хозяйстве, хотя и немногочисленны, но вносят существенные изменения как в правовое положение самого хозяйства, так и в правовой режим принадлежащего его членам имущества. Прежде всего, по Гражданскому кодексу, в отличие от закона о крестьянском, фермерском хозяйстве, указанное хозяйство не наделяется правами юридического лица в скобках сравните статью «Первую закона о крестьянском, фермерском хозяйстве». Крестьянское хозяйство не выступает по отношению к его членам-участникам в качестве особого субъекта права, что снимает вопрос, на каком праве имущество принадлежит самому хозяйству. Сделанный вывод подтверждается тем, что членам хозяйства предоставляется право создать на базе имущества хозяйства, хозяйственное товарищество или производственный кооператив. Указанное товарищество или кооператив признается юридическим лицом и обладает правом собственности как на имущество, переданное ему членами хозяйства, так и на имущество, полученное им в результате собственной деятельности и по иным основаниям. Второе принципиальное важное изменение, предусмотренное Гражданским кодексом, состоит в том, что в нем с иных исходных позиций определен правовой режим имущества, принадлежащего членам хозяйства. Если в Законе о Крестьянском фермерском хозяйстве было установлено, что имущество крестьянского хозяйства принадлежит его членам на праве общей долевой собственности и лишь при единогласном их решении может находиться в их общей совместной собственности, то в Гражданском кодексе это положение оказалось по существу перевернутым. Имущество принадлежит членам хозяйства на праве совместной собственности, если законом или договором между ними не установлено иное. Означает ли это, что уже сейчас указанное имущество должно считаться переведенным на режим общей совместной собственности? Такой вывод был бы поспешным, поскольку установление правового режима общей совместной собственности членов крестьянского хозяйства сопровождается в Гражданском кодексе оговоркой, если законом или договором между ними не установлено иной. Из этого следует, что норма закона о крестьянском фермерском хозяйстве, предусматривающем для имущества членов хозяйства режим общей долевой собственности, в виде правила и общей совместной собственности в виде исключения, сохраняет силу. Сказанным не исчерпываются вопросы, возникающие при изучении правового режима членов крестьянского хозяйства и правового режима их имущества. Прежде всего, кто может быть отнесен к членам хозяйства? Ответ на этот вопрос с учетом товарного характера хозяйства дан в пункте 3 статьи 1 закона. В кавычки открываются. Членами крестьянского хозяйства считаются трудоспособные, члены семьи и другие граждане, совместно ведущие хозяйства. Кавычки закрываются. Страница 446. Из этого следует, что лица, не достигшие трудового совершеннолетия, то есть 16 лет, членами хозяйства быть не могут. Таким образом, круг членов хозя... крестьянского хозяйства значительно уже, нежели круг членов бывшего колхозного двора. Напомним, что граждане признавались членами колхозного двора, независимо от их возраста. Сложнее обстоит дело с лицами, ставшими нетрудоспособными по возрасту и состоянию здоровья. Очевидно, эти лица из числа, из числа членов хозяйства автоматически не выбывают. Состав имущества, относящегося к совместной собственности членов хозяйства, определен с учетом того, что хозяйство, будучи товаропроизводителем, занимается предпринимательской деятельностью в целях извлечения прибыли. Конец первой дорожки седьмой кассеты.